Глава 39. Криминально-космополитический антирусский режим, возникший на обломках власти КПСС при прямой поддержке мировой закулисы из западных спецслужб, взял в свой политический багаж все самые худшие черты КПСС, добавив к ним удесятеренную алчность, переходящую в обыкновенную уголовщину, абсолютную неразборчивость в средствах, а также, особенно в первые два года своего существования, Невероятный цинизм в отношении Родины и почти декларативное пренебрежение национальными интересами русского народа. Главные особенности нового антирусского режима выражались в следующем. Во-первых, его властные структуры и обслуживающие средства массовой информации враждебно, в лучшем случае скептически относились к традиционным, культурным и духовным ценностям России усматривая в них отсталость и помеху перестройки страны на западный лад. Во-вторых, прямая и косвенная связь многих высших и средних представителей режима с властными структурами и спецслужбами Запада, прежде всего США. В-третьих, тесный альянс влиятельных деятелей режима с мафиозными объединениями и преступными группировками, включая зарубежные, отмывание грязных денег, И использование их части как на нужды режима так и в личных целях в четвертых невиданная в истории мира коррупция и расхищение государственной собственности почти поголовное взяточничество и преступные манипуляции с государственной собственностью в крупных и особо крупных размерах во всех звеньях новой власти от мелких чиновников до первых лиц государства в пятых Личная незаинтересованность деятелей космополитического режима в возрождении России и ориентация их на эмиграцию и заграницу. Для этого перевод денег в зарубежные банки и покупка недвижимости вне нашей страны. И, наконец, как вывод из предыдущих, полнейшее пренебрежение интересами русского народа, хищническое расхищение национального богатства России и перекачка его за границу. Три четверти руководства нового режима составила бывшая советская номенклатура. Остальную, может быть, самую опасную – молодые волки и новые русские, или, как их в народе называют, старые евреи. Организационные структуры КПСС не были уничтожены, а полностью перешли на обслуживание нового режима, который преобразовал значительную часть центрального и местного аппарата в звенья президентской администрации, республиканских, областных и местных органов управления. Были сохранены все партийные номенклатурные структуры и кадры. Поменялись лишь только таблички названий должностей на кабинетах бывших руководителей КПСС. В полном объеме сохранился аппаратный дух этих организаций, но многократно возросла чиновничья алчность и безнаказанность. По сравнению с коммунистическим периодом, Произошло значительное увеличение структур и рост численности управленческого аппарата криминально-космополитического режима. Если в 1990 году в России было 605 тысяч работников органов государственной власти управления всех уровней, в том числе союзного, то на конец 1993 года их стало 922 тысячи, что в полтора раза больше. Расширила сеть территориальных органов федеральных министерств и ведомств, численность работников которых только в 1993 году выросла на 20%. Возросла и доля расходов на управление. По официальным данным контрольно-бюджетного комитета, эти расходы в государственном бюджете по сравнению с 1990 годом возросли в 1994 году с 1,38% до 3,8% а по отношению к валовому внутреннему продукту с 0,37 до 1,06%, то есть почти в три раза. По данным контрольно-бюджетного комитета, многие властные структуры дублируют одни и те же функции. Например, государственная политика в области охраны окружающей среды осуществляется под различными направлениями через такие комитеты, как Рослисхоз, Роскомвод, Роскомзем, Роскомрыболовство, Роскомнедра. В то же время аналогичные функции возложены и на Минприроды России. Причем численность центральных аппаратов указанных комитетов составляет 1250 человек, и расходы на их содержание только в первом полугодии 94 года превысили 4 миллиарда рублей. А в Минприроды России насчитывается 650 человек, и расходы на их содержание за этот же период составил миллиарда рублей. Зарплата многих чиновников госаппарата была в несколько раз выше, чем работников сферы просвещения, культуры и науки. В середине 1994 года офицер милиции получал зарплату в 3-5 раз большую, чем профессор в академическом институте. Аналогичная картина существует и в сфере управления трудовыми отношениями, где 11 функций дублируются Минтрудом, Минэкономики, Минсоцзащиты, ФМС, Служба разрешения трудовых конфликтов, Федеральной инспекции труда, Миннадцем России. Дублируются функции, считает контрольно-бюджетный комитет и в сфере государственного управления международной и внешнеэкономической деятельностью, таможенно-тарифным регулированием, экспортным и валютным контролем. Во многих министерствах и ведомствах, Помимо управлений и отделов, появились еще и главные управления, причем численность работников в них составляет от 2 до 8 человек – госком оборонпром, Госкомпром и другие. Высок удельный вес руководителей структурных подразделений по отношению к специалистам. На одного руководителя структурного подразделения и его заместителя в Центральном аппарате федеральных органов исполнительной власти – В среднем приходится 2,5 подчиненного. Резко меняется система управления на местах. Пример в этом показала Москва. Вместо 33 районных исполкомов Попов организует 133 муниципалитета, возглавляемые супрефектами каждый со своим аппаратом. Над супрефектами были поставлены префекты с огромными штатами чиновников, а над ними многочисленные министерства, правительства, мэрия. Таким образом, был создан беспрецедентный в истории Москвы, да и России вообще, бюрократический аппарат. Число городских чиновников по сравнению с 1988 годом в Москве возросло к 1994 году в пять раз, а их зарплата увеличилась значительно быстрее зарплаты других категорий работников Москвы, кроме финансистов и предпринимателей. Криминально-космополитический режим, пришедший к власти в 1991 году, имел много общего с большевистским режимом эпохи революции и гражданской войны. Оба режима пришли к власти в результате государственной измены и предательства интересов русского народа. Весьма характерно, что в начале 1992 года Ельцин выпустил из бывших советских тюрем всех своих единомышленников по государственной измене. Своим именным указом он помиловал множество изменников и шпионов, осужденных в разное время по статье 64 «Измена Родине». На свободе оказались государственные преступники, предавшие Родину, имевшие на своей совести гибель и поломанные судьбы сотен русских людей. Так, один из помилованных, завербованный американской разведкой сотрудник ГРУ Чернов, Стал виновником ликвидации всей советской агентуры ГРУ на территории Франции в середине 70-х годов. Оба режима были тайно связаны с иностранными правительствами и спецслужбами, использовали их деньги и помощь. Оба режима возглавлялись преимущественно нерусскими людьми, во многих случаях евреями и рекрутировали свой кадровый костяк вне русского народа. Оба режима под прикрытием благих намерений ограбили русское государство и народ, проводя целенаправленную антирусскую политику. Первое российское правительство, созданное криминально-космополитическим режимом после августовского государственного переворота в 1991 году, было в чистом виде антирусским. Все главные ключевые должности в нем, как и при большевиках, занимали евреи. Егор Гайдар, первый вице-премьер. Анатолий Чубайс, зампремьер-министра, Козырев, министр иностранных дел, Авен, министр внешэкономических связей, Примаков, руководитель внешней разведки, впоследствии министра иностранных дел, Бурбулис, госсекретарь. Ближайшими советниками президента Ельцина стали также евреи Лившиц, впоследствии министр финансов, Ясин, впоследствии министр экономики, Батурин, впоследствии секретарь совета обороны сатаров боннер костиков губернатор нижнего новгорода немцов как позднее отмечал бывший руководитель комитета по печати миронов если вы возьмете ближайшее окружение президента это люди не коренной национальности россии отсюда их непонимание невозможность усваивать национальные идеи конец цитаты